В 1977 году за 4 года до написания своего последнего романа и за 12 лет до смерти Жорж Семинон признался, что у него было 10.000 женщин. Фантазии выжившего из ума старика, скажете вы и будете очевидно правы, но чёрт побери, хочется встать и снять шляпу. В своих воспоминаниях Денис поправил его не 10, а а двенадцать тысяч. За годы, проведенные Сименоном, у нее сложилось такое впечатление, что по написанию каждой новой книги его страсти не стихали сразу. Он чался к проституткам, менял их по четыре, по пять за один вечер. Вероятно, таков был его способ реализации. Когда писал, он днями мог не подниматься из-за стола, но, по словам мадам Сименон, у него была ежедневная потребность в женщине. Сам писатель, посмеиваясь, отказывался признавать себя сексуальным маньяком. Свой вечный сексуальный голод он объяснял творчеством, как иначе он мог бы придумать всех своих женских персонажей, как бы иначе узнал, какие эмоции и проблемы терзали их. Покинув Льеш девятнадцатилетним, Семенон ворвался в парижскую жизнь, словно ветер в ураган. Тогда он и начал постигать женские проблемы, раздаривая творческий пыл без разбора, от самой дешёвой уличной проститутки до знаменитой негритянской певицы и актрисы Жозефины Бейкер, проведшей большую часть жизни во Франции. Обычный дневной рацион писателя ограничивался четырьмя представительницами слабого пола. С Бейкер Он познакомился в 1925 году. Я бы женился на ней, если бы не получил отказ, вспоминал он в 1981 году об этой короткой, но бурной связи. Мы встретились лишь через 30 лет в Нью-Йорке, по-прежнему влюблённые друг в друга. Но ещё до романа с певицей в 1922 году он сы считался законным браком с художницей Региной Рэншоу. с которой познакомился в новогоднюю ночь 1920 года в Льеже, где работал журналистом в местной газете. Ему сразу понравилась молодая художница, и как говорил он сам позднее, я стал искать её общество. 3 года спустя они поженились, но вот беда. Тиги, как прозвал свою супругу Жорж, оказалась страшно ревнивой. Это обстоятельство несколько угнетало жизнелюбие Дон Жуана. каким был в молодости уважаемый писатель Тем не менее суровый нрав Тиги не помешал ему сделать постоянной любовницей их домработницу пышнотелую Генриету, прозванную любвеобильным семеноном булочкой, лишь безумная любовь к своему мужу заставляла Тиги мириться в течение 20 лет с этим. Она сама, словно интуитивно понимая что её мужу требуется полная свобода, настояла на том, чтобы у них были разные ателье. Летом 1929 года Жорж, Тиги и Булочка отправились на паруснике Остгот, который Семинон приобрёл по случаю в Париже. Мы много путешествовали, мы выходили внезапно, мы внезапно возвращались, рассказывала Тиги. В 1929 году целью путешествия были Нидерланды, А 6 лет спустя весь мир, Нью-Йорк, Токио, Южная Америка, Индия, семенил оттуда, где он не был больше своим, из Парижа, с сумасшедших лет, охваченного предвоенной лихорадкой, из Парижа великого Пруста, сказавшего с некоторым сожалением о создателе Мегре: "Это не писатель, это романист". Сменив мостик яхты на палубы океанских лайнеров, Они продолжали свою странную жизнь Семинон, Тиги и Болочка. Семинон развёлся с Тиги в 1944 году. Она не простила ему измены. Он был в отчаянии, но безутешен он был недолго. Дениза Уйме, которую он встретил в Нью-Йорке и пригласил к себе работать секретарём, стала его женой в июне 1950 года, всего через 2 дня после расторжения брака Срегины Рэншон. Вместе с молодой канаткой в жизнь писателя ворвалась страсть, настоящий жар, как говорил он сам. Она называла его Джо, дабы отличить от первого мужа, которого тоже звали Жорж. На сей раз преуспевающий писатель нашёл подругу жизни с нервами покрепче. Её нельзя было смутить от Юльтерм со служанкой. Денис забавляла, когда супруг В среди ночи удирала к неё через окно к той же булочке или другой даме сердца. У неё же самой темперамент мужа вызывал иронический недоумение. Куда охотнее она сопровождала своего неугомонного Джо в публичный дом. Там она с удовольствием болтала с барышнями, пока Семинон развлекался с одной из них. Если он появлялся по представлению Денис слишком рано, Она целовал его со словами: "Займись ещё одной". У Марка сына Семенона от первого брака появились сводные братья и сестра: Джонни, 1949 год, и Пьер, 1959, Мариджо, 1953 год. Семья перебралась в Швейцарию в замок Эшотден, чтобы насладиться счастливым уединением. и природой. В Швейцарии Семинон держал целый штат прислуги, в обязанности горничных вменялось и обслуживание хозяина. Денис рассказывала о приёме на работу новой горничной. Неужели на нас соблюдается очередь? спросила та. Не обязательно, невозмутимо ответила хозяйка. Но не надейся, что тебе удастся этого избежать. Большинство людей работают каждый день, И время от времени занимаются сексом, писал биограф Патрик Марнэм. У Семенона секс был каждый день, и время от времени он, как вулкан, разражался работой. С годами количество этих извержений сократилось, но сексуальная дисциплина оставалась неизменной. Но Семенон, диктатор по натуре, стремился приучить Денис повиновению своим прихотям. Это привело к разрыву супружеских отношений в 1965 году. Дэнис говорила, что со временем его любовь к ней переросла в ненависть. Между ними началась настоящая война, сопровождающаяся потреблением обеими сторонами невероятного количества алкоголя, драками, взаимными оскорблениями. Их сын Джон вспоминал что уже на пятом году жизни понял, что родители испытывают неподдельное отвращение друг к другу. Денис написала о годах, проведенных вместе, две книги «Птичка для кошки» и «Золотой фалос». Так или иначе, Ди, как ласково называл свою вторую жену, писатель была целой эпохой в его жизни. Дочь от брака с Ди, Мари Джо, стала любимицей отца. Для неё он был готов на всё, превращаясь в папочку, внимающего любым капризам своей дочурки. В 8 лет она попросила у него не больше и не меньше обручальное кольцо из чистого золота, и он купил ей это кольцо, с которым она уже больше никогда не расставалась. Она была хрупким, ранимым ребёнком. После безуспешных попыток стать певицей или киноактрисы, Мариджо впала в глубокую депрессию. «Мадам Тоска», как она ее называла, «день ото дня становившуюся все сильнее». «Я ведь выздоровлю, правда?» писала она отцу из Парижа. Но, увы, 20 мая 1978 года, в возрасте 25 лет, Марий Джо покончила с собой выстрелом из пистолета в сердце. Она написала дорогому папуле письмо с последними пожеланиями. оставить с ней любимое обручальное кольцо и зарыть её прах у подножия кедра в саду их маленького дома под Лазанной. Смерть дочери стала переломным моментом в жизни писателя. И именно в этот период уже не молодой Семенон решил уйти на отдых. В детстве Семенон симпатизировал слабому, нерешительному отцу и протестовал против тирании взбалмошной матери. с которой его связывали фрейдовские отношения любви и ненависти. Война с ней продолжалась всю жизнь и окончилась лишь с её смертью в 1970 году. Она регулярно отсылала назад деньги, которые сын отправлял ей. Когда Семенон пришёл к её смертному одру на прощание, он услышал лишь: "Ты зачем сюда пришёл, сын?" После её смерти Семенон написал ещё один роман, и ещё одного плохого нагря. Больше ему нечего было сказать. Демоны юности оставили его. Казалось, что он, отзывавшийся о писательстве как о болезни и проклятии, наконец излечился. Он, гордившийся всю жизнь своим профессионализмом, Изменил в паспорте запись в графе род занятий, вместо писатель теперь значилось без профессии. У него были женщины и дети, он работал с удовольствием, ему сопутствовал успех. Единственное, что привело его в ярость за эти годы, это то, что в 1947 году Нобелевская премия была присуждена не ему, а Андре Жиду. И по сей день всякий раз Когда прогулочные кораблики проходят вдоль набережной Кэды-Зор-Февр, гиды показывают на третий этаж легендарного здания, где расположен кабинет Мегре. Последние годы жизни Семинон провёл с Терезой, ставшей его доброй спутницей на склоне лет. Сменив более 30 жилищ, Семинон вернулся в домик на берегу озера Леман, неподалёку от Лозаны. Он устал И просто хотел, чтобы его оставили в покое. Все предметы роскоши и богатство, включая уникальную коллекцию живописи Пикассо, Вламенк, всё было отправлено в банк на хранение. Какая-то необходимая мебель, магнитола, до да нескольких трубок на камине. Вот, пожалуй, и всё, что он себе оставил. В кроне трёхсотлетнего кедра, ставшего последним пристанищем для его любимой дочери Свили гнездо птицы, которых он научился различать по семьям и поколениям, как будто это были люди. В этом доме он и закончил свой земной путь, радостно и бесстрашно, оставив нам добрую память и хорошего друга, чуточку похожего на него самого.